Глава 7. Кабак Мустафы. Оказывается, в царственном городе нет равенства даже среди нищих. Они заполняют форумы и улицы Царьграда, их столько, что вряд ли кто-нибудь решится сосчитать их. Но среди них есть тысячи, а может быть, немного больше или меньше таких, которые находятся под покровительством Патриаршего двора. Горожане называют их насмешливо Патриарши и дети. Патриарших детей легко узнать по обычьим загривкам, сытым рожам и багровым от пьянства носам. Они значатся в особых списках, по которым им каждый месяц раздают свинцовые жетоны, тессеры. По этим жетонам патриаршие дети получают деньги, хлеб, мясо, бобы, а иногда и одежду. Патриарши и дети пользуются безраздельным правом просить милостыню у церкви Святой Софии, возле которой находится патриарший двор. Святая София — главная церковь Царьграда и всего христианского мира, поэтому попрошайничество здесь гораздо прибыльнее, чем где бы то ни было. На паперти этого храма не составляет особенного труда насобирать за день сто аболов в то время как бедному паденщику редко удается заработать тяжелым трудом более десяти не диво что патриаршие дети весьма неохотно принимают в свою среду новых людей и без пощады избивают всякого кто осмеливается самовольно просить милостыню у святой софии не брезгуют они и воровством ребой новый хозяин кукши один из этих избранных пока в святой софии идет служба и к вратам храма тянется вереница прихожан, Ребой лежит на паперте, изображая расслабленного. Он жалобно гнусавит. «Подайте, Христа ради, расслабленному!» И голос его сливается с множеством других голосов. Здесь слепые, горбатые, безногие, безрукие, покрытые гнойными язвами и струпьями, бесноватые и расслабленные, настоящие и мнимые. Здесь все виды человеческого убожества, какие только встречаются под синим небом этой благословенной страны. Если поток прихожан иссякает, гнусавый гомон становится тише. Начинаются сплетни, игра в кости, вспыхивают перебранки, иногда возникает драка. Главное время сбора милостыни наступает по окончании службы. Прихожане, просветленные молитвой и ангельским пением церковного хора, густой толпой выходят из храма. Сейчас они особенно щедры. Даже самые скупые считают своим долгом расстаться с несколькими лептами. Тут надо только не зевать. Примечание. Лепта – медная монета, то же, что обол. Когда запирают врата величайшего божьего храма Вселенной, Рибой покидает паперть и отправляется в кабак, дабы подкрепиться вином и какой-нибудь едой. В Царьграде несчетное число кабаков и харчевин, но рибой из всех предпочитает тот, что содержит сарацин Мустафа. Его и Мустафу связывают давние приятельские отношения. Дом, в котором помещается кабак Мустафы, от старости врос в землю, и можно сказать, что кабак находится в подвале в него ведут несколько стертых ступеней. Рибова обдает духотой и винным запахом. Ему приятный и эта духота, и винный запах, как, впрочем, и всем посетителям заведения. Жители ближайших улиц и переулков, большей частью паденщики и нищие, любят бывать у Мустафы. Трудно найти другого столь радушного и любезного хозяина. На смуглом лице его неизменно сияет белозубая улыбка, для каждого у него припасено доброе слово он охотно поверяет в долг если знает что за должником не пропадет у мустафы пришедший чувствует себя не посетителем а гостем словом хозяин кабака золото а не человек кабы еще был он не магометанской веры царство небесное было бы ему обеспечено однако не все придерживаются такого мнения о мустафе некоторые утверждают будто он занимается скупкой краденого. Другие считают его иродом, отнимающим последний кусок хлеба у голодных детей, бессовестным грабителем, разоряющим семьи бедняков, а иные в глаза называют его упырем. Это женщины, несчастные жены пропоиц, оставляющих в кабаке свой жалкий заработок. Впрочем, кому какое дело до мнения женщины? Рибой не скучает у Мустафы. Насытившись, он попивает винцо, наблюдает за тем, что происходит в кабаке, прислушивается к разговорам, запоминает лица. Одни посетители уходят, другие приходят. Есть и такие, что просиживают в кабаке целый день. Вспыхивает перебранка, она быстро перерастает в драку, грохочет падающие лавки, звенит разбитая посуда. ребой поднимается и помогает Мустафе усмирять буйствующих. Когда Рябой в кабаке, драка угасает быстро. Рябова боятся. Драка — это чепуха. Рябова интересует другое. Из ближнего угла долетает подозрительный разговор, и Ребой навостряет уши. Какой-то невмеру захмелевший посетитель доверительно сообщается бутыльником «Слыхали? Пьяница-то до чего додумался?» «Размалюет себе рожу?» переоденется и с толпой бездельников слоняется по городу. Напьются и избивают кого ни попадя. И это царь. Слыханное ли дело? Один из его товарищей, тот, что потрезвее, пробует переменить разговор. Говорят, во Афраке опять ничего не уродится. Все как есть сгорело. Но пьяный не унимается. Он перебивает своего товарища. Нет, чтобы там ни говорили про его отца, но Феофил действительно был царь. Покойник тоже переодевался и ходил по городу, но зачем? Он самолично блюл справедливость, следил, чтобы торговцы не вздували цен, не обманывали бедняков. А этот что? Ему кажется, что он говорит тихо, но на самом деле он почти кричит. Наиболее трезвый из собутыльников пытается утихомирить не в меру разговорившегося товарища. «Ти же ты!» — шипит он и опасливо оглядывается на Рябова. Рибой делает вид, что поглощен вылавливанием мухи из чаши с вином и не слышит разговора. Ему известен болтливый посетитель. Он здешний, из-за Его не надо выслеживать, узнавать, где он живет. Нужно лишь запомнить лица собутыльников. Потом Ребой сообщит об участниках предусудительного разговора Мустафе, на котором, как на всех кабачиках, лежит обязанность осведомлять власти о настроениях среди посетителей. Во втором часу ночи, как велит городской эпарх, управитель царьграда, Мустафа закрывает заведение. Примечание. Во втором часу ночи, в восемь часов вечера по нашему времени. Посетители неохотно покидают подвал. Некоторых ребому приходится подталкивать к выходу. Наконец Кабак пустеет, и Мустафа запирает дверь на засов. Он гасит лишние светильники, оставляя один огарок сальной свечи. Рибой рассказывает Мустафе о посетителе, произносившем опасные речи. «Который?» — спрашивает Мустафа. «Рубец на висок? Феофан зовут?» «Хорошо, дорогой». «Он у меня уже есть, заметка». Мустафа давно живет в Царьграде, но чисто говорить по-гречески так и не выучился. «Кто слушал, запомнил?» — продолжает он. «Уж не без этого», — отвечает Рибой, и в свою очередь задает вопрос. «А как дела с тем, который болтал, что де его царственность законопатила в монастырь свою мать и сестер — улыбается Мустафа. Он уже площадь Пелагии, дорогой. Примечание: Во рву на площади Пелагия хранили казненных преступников. Но вот друзья переходят к делам более насущным. Что даешь, дорогой? спрашивает Мустафа. Нынче бедновато, отвечает Требой и достает из сумы плащ Андрея Блаженного. Кабатчик долго щупает плащ, подносит поближе к свету. Почем хочешь, дорогой? Рибой набирает в грудь побольше воздуху и говорит, махнув рукой. «Ладно уж, чего там. Давай два миллиарисия, чтобы не торговаться, и делу конец». «Примечание. Мелиорисий — византийская серебряная монета, равен 24 оболам». Мустафа присвистывает и изумленно поднимает брови. «Два мелиорисий за этот старье? Крест на тебе нет». «Ну, а твоя цена какая?» — осторожно спрашивает Рибой. Он, не отрываясь, глядит на Мустафу. «Ешь, мой кровь, забирай двадцать обол!» «Ишь ты, какой добрый!» «Да за двадцать оболов я лучше сам изношу!» «Износи, дорогой!» — улыбается Мустафа. «Ну уж ладно!» — примирительно говорит Рибой. «Давай полтора миллиарисе и по рукам!» «Совсем с ума сошел!» — восклицает Мустафа. Получай милярисий, отдавай плащ. Не хочешь? Получай плащ, отдавай милярисий. Рибой соглашается на милярисий. Мустафа снова щупает плащ, протягивает рибому серебряную монету и весело говорит. Баба придет, кричит, Мустафа упырь. Опять придет кричать, скажу, зачем мустафа упырь? Рибой упырь, мустафа не упырь. В дверь стучат. Тук-тук-тук-тук-тук-тук тук-тук-тук-тук. Это условный стук. Рибой идет к двери и отодвигает засов. Входит кукша. Рибой оттопыривает край кукшиной сумы, запускает в нее руку, выкладывает на стол шелковый женский покров и мягкие, расшитые золотом сарацинские туфли. Еще он достает из кукшиной сумы небольшую, туго набитую деньгами, мошницу. Но ее он на стол не кладет, а сразу прячет. Рябой доволен. Его раб не зря провел день. Видно, что Кукша здесь не в первый раз. Он, не спрашиваясь, идет к затухающему очагу, над которым висит лоснящийся от сажи котел. В котле еще слышно ленивое бульканье. Кукша наливает себе полную глиняную миску густой бобовой похлебки и, обжигаясь, жадно ест. Рибой не морит Кукшу голодом. Не потому, что у него доброе сердце или он хорошо усвоил евангельские поучения о любви к ближнему. Просто его слуге, чтобы исправно служить, необходимы силы и проворство. А от голода, как известно, человек слабеет и становится вялым. До сих пор Рябой сам занимался воровством, прирабатывая к подаяниям. Теперь у него совсем другая жизнь. Зачем ему воровать? За это могут избить, или еще хуже бросить в темницу. Теперь для него ворует беглый скифский раб. Дело чистое. Немой, надо думать, не скоро попадется. Больше всего на свете он боится угодить в лапы к стражникам. А когда он все-таки попадется, это ничем не грозит ребому. Какое отношение имеет почтенный царь-градский нищий к беглому скифскому рабу? Да мало ли их тут в Царьграде скрывается от своих хозяев и от правосудия. Раб оказался ловок и сметлив. Пришлось, конечно, дать ему несколько уроков. Иногда Рябой поощряет его намеками. Если идея «немой» будет стараться приносить побольше добычи, то Рябой со временем позаботится о благоприятных переменах в его судьбе. Да, воровать Рябому теперь незачем. Он мог бы и не валяться больше на паперти, но на это он не пойдет. Шутка ли каждый день терять сотню оболов? У Рябова есть давняя мечта — накопить достаточно денег, купить возле города усадьбу с домом и виноградником, жениться и зажить уважаемым человеком. Особенно его привлекает мысль завести у себя в саду павлинов. Он считает, что всякий настоящий богач должен держать павлинов. Иногда Рябой, подвыпив, Делится своими мечтами с другом-кабачиком. Но тот только посмеивается над ним. Кукша наелся и должен уходить. Больше ему здесь делать нечего. Он медлит. Его разморило от горячей пищи, и глаза у него слипаются. Он с удовольствием прикорнул бы где-нибудь в уголке, но ему не позволяют. «Где ночует?» — спрашивает Мустафа, когда за Кукшей затворяется дверь. «Это его дело», — отвечает Рибой. «В свой коморка не пускаешь?» — улыбается Мустафа. «Еще чего», — говорит Рябой. «Я завел себе раба, чтобы он на меня работал, а не для того, чтобы заботиться о его ночлеге». «Ай-яй-яй», — качает головой Мустафа. «Мудрый башка, Рябой. Другой такой мудрый не видал». «Сегодня мой раб хорошо потрудился», — важно говорит Рябой. «Тащи самого лучшего вина. Плачу наличными». На столе появляются вино и закуска. «Жалко вам, сарацинам, закон не позволяет пить», — говорит Рибой, «А то бы выпили вместе». «Ничего, я все равно выпью за твое здоровье». «Слыхал, умер Фома Безносый, старик из нашей братии. Тысячу золотых нашли у него после смерти. Все стражникам досталось». «Эх, мне бы эту тысячу. Стал бы я на паперте валяться, как же». Я бы купил усадьбу, женился. Никогда не купишь, смеется Мустафа. Всегда скажешь, мало накопил, надо подкопить еще, как Фома без носой. Рибой скрипит зубами. Мустафа не верит ему, ну и ладно. Но Рябой ему еще докажет. И это будет скоро, потому что теперь у Рябова есть работник. А Мустафа с усмешкой говорит. «Где хранишь деньги?» «Хранил Мустафы». Надежда будет.